Глава 12. Фарпост Либеро. Я не мог видеть, что происходит за спиной, но мне хватило резко потемневшего неба, чтобы понять, нас нагоняет что-то невероятно опасное. "Кухря, стой! Матэй, ко мне живо!" выкрикнул Александр и прямо на ходу спрыгнул на землю. Я Сергеевка остановился, рухнув на брюхо, и его протащило несколько метров по земле. Хорошо, что я последовал примеру ведьмака, спрыгнув на ходу. Пробежав несколько шагов, чтобы погасить инерцию, повернулся назад, отыскивая взглядом Котана. Ай, Лин, справедливая, что это? Все пространство за нами, от горной цепи слева до горизонта справа, было затянуто серым маревом, возвышающимся над землей на добрые три сотни метров. И вся эта стихия стремительно приближалась к нам. «Шевелись, Мате!» — привлек мое внимание старший воин. «У нас чуть больше минуты в запасе! Кухря, животина неповоротливая, ко мне!» Ухря! Возмущённо прохрипел Ящер за моей спиной. Ведьмак уже сбросился со спины свой рюкзак и что-то искал в нём. Да где же этот запасной комплект? Хаос, его забери. А, вот он. Вот это держи. Смотри за мной и повторяй в точности, понял? Понял. Крикнул я, принимая из рук Александра тканевую маску, перчатки и широкий пояс из чёрной ткани. В ушах уже ревел ветер, и нам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Это поможет. Я Дймак зачеркнул пальцем из небольшой баночки какую-то белую мазь и протянув ко мне руку, мазнул мне под носом, почти за купорив ноздри, специально от пересыхания. Хрх! Я сейчас завалился за спиной воина словно защищая нас от приближающейся стихии. Я в это время наблюдаю за котаном, быстро закрепил на лице маску, а затем наложил широкую повязку на глаза, ей же закрывая уши. Едва успел натянуть перчатки, как меня схватили за руку и резко потянули за собой. из-за чего копье мотнуло в сторону, и оно ударило все мое плечо. Почти сразу же мне пришлось опуститься на колени, а затем и вовсе прижаться к боку, к ухри. Сквозь усиливающийся свист и вой ветра мне что-то пытался сказать Котан, но я его уже не мог услышать. Пыльная буря обрушилась на нас всей своей мощью. Постоянный шум заглушал не только голос, но даже мысли. Мелкая пыль лезла под маску, в волосы, пыталась проникнуть под одежду. Часто по тело ударяли мелкие камушки, поднятые стихией. Один раз меня чувствительно приложило по плечу чем-то крупным. Всёт времени в этом безумии потерялся как и возможность разумно мыслить. Было лишь одно желание поскорее бы всё закончилось. То, что буря постепенно начала стихать, я определил по шуму, который изменился. Звывание стало более протяжным. Порывы ветры, пытающиеся оторвать моё тело от земли, не столь сильными. В какой-то момент шум настолько утих, что я различил голос Александра. Это сердце бури. Слышишь меня, Вате? Сердце бури, временное затишье. Слышу, откликнулся я. Повезло нам, продолжил Котан. Полчаса затишья, сможем попить воды. Как только скажу, осторожно снимешь повязку с глаз, но не забудь прищуриться, иначе пострадаешь. В воздухе много мелких песчинок. Ко мне наконец смока смотреться, я был неприятно поражён. Стало очень темно, и если бы не моё усиленное зрение, я бы не увидел ничего дальше своего носа. Поэтому мне пришлось всё делать самому, слушая приказы старшего воина: напоить Александра и напиться самому, в ночь нанести на ноздри особую мазь, проверить, чтобы не было открытых участков кожи. Затем дать воды ящеру, для которого буйство стихий прошло гораздо болезненнее, чем у нас. Зверь хрипло дышал, прикрывая пасть передними лапами. Пришлось отдать ему все запасы живительной влаги, а через несколько минут на нас вновь обрушилась буря. Второй раз всё прошло легче. В какой-то момент я даже поймал себя на том, что могу сосредоточиться на чём-то одном. К постоянным ударам мелких камушков уже притерпелся. От чего-то крупного нас защищала туша кухри. Наверное, я забылся на какое-то время, потому что совершенно внезапно осознал, что не слышу завывания и шелеста пещина. Вокруг стояла мёртвая тишина. Ввернул за древко копья, и оно неожиданно легко подалось навстречу, заставив меня напрячься. Конне! Конне, Александр, слышишь меня? Буря закончилась. Котон. В ответ тишина. Случилось что-то нехорошее, и мне это очень сильно не понравилось. Осторожно, сняв с глаз повязку, прищурился и осмотрелся. Небо вечернее, местное светило уже укрылось за горизонтом, и лишь алый закат на западе позволяет определить примерное время суток. Выходит, мы здесь проторчали больше двенадцати часов. Хм-м-м. Тихий, едва слышимый стон заставил меня сосредоточиться на Александре, уткнувшемся лицом в землю. На его голове был иззорванный в клочья капюшон, весь покрытый темно-бордовой коркой засохшей крови. Ах, лин, справедливо. Чем это ведьмака так приложило? В прошлой жизни мне пришлось повидать десятки тысяч ран, часть из которых я нанёс своим противникам лично. Достаточно было одного взгляда, чтобы определить, насколько серьёзно пострадал старший воин. Поэтому я, естественно, в зубы поднялся на затёкшие ноги и шагнул к котану. Осмотрев голову Александра, осторожно убрал остатки капюшона и замер. Похоже, его ударило чем-то тяжёлым в скользь по затылку. А затем в дело вступили песчинки, почти до кости стесав плоть на оголённых участках. Повезло, что повязка для глаз держалась крепко и фактически спасла ведьмака. Да, рана страшная, но и кот там не простой смертный. Судя по той силе удара, которым он разорвал на куски кинетика, Александр был сильно модарённым. А значит, должен выжить, если его быстро доставить в безопасное место и оказать необходимую помощь. Кухря, ты живой? Громко спросил я, похлопав ладонью по спине ящера. — Фу-ш-ш-ш! — жалоба прозвучала из пасти зверя. — Кухря, надо подниматься, или мы все умрем. Твой друг ранен, ему необходима помощь. Oriken, Пришлось покопаться в вещмешке ведьмака, чтобы хоть чем-то обработать голову раненого. Из помощников у меня был лишь питомец Александра. Но он, на удивление, оказался довольно умным зверем. Одобрительным и гневным порыкиванием, а иногда выдирая зубами из моих рук очередную баночку, которую я извлек из вещмешка, ящер помог не только определить нужную мазь, но и отыскать особые бинты, пропитанные каким-то резко пахнущим раствором. Наложить повязку раненому для меня было привычным делом. Больших трудов мне стоило поднять тяжеленного воина на спину ящера и закрепить тело. Следовал разместить ведьма кот так, чтобы голова оказалась в относительном покое. Хорошо, что у запасливого котана нашлись не только бинты с целебными мазями, но и большой моток прочной верёвки, которой мне примотал ранину. Так мы и отправились в дальнейший путь, не быстро, но и не медленно. Кухря, чувствуя ответственность, двигался осторожно, так что ведьмак словно плыл по воздуху, не подвергаясь постоянным встряскам. Я шагал рядом, периодически оглядывая окрестности, и одним глазом присматривал за раненым. Это была одна из тех долгих ночей, что остаются в памяти навсегда. Десятки километров в тишине, лишь клацанье когтей ящера о землю, да едва слышимое поскрипывание седла под Александром. Дважды ведьмак издал протяжный стон, и я просил питомца остановиться. Увы, кот Ан не спешил приходить в себя, хотя кровотечение остановилось, и дышать он стал ровнее. Мазорянные очень живучи, особенно местные, это доказал бывший хозяин моего нынешнего тела. Когда ночную тьму и предутренний сумрак сменил рассвет, я шатаясь от усталости, объявил небольшую передышку. Осматриваясь в очередной раз, чуть не пропустил изменение в пейзаже. Далеко впереди, прямо по курсу, высилась одиночная вершина. При внимательном рассмотрении она оказалась искусственным сооружением. Явно выше башен, расположенных на местах стоянок, и гораздо массивнее, что обнадёживало. Похоже, мы добрались до форта. Ещё через полчаса, когда я, благодаря своему улучшенному зрению, уже различал не только центральную башню, но и другие постройки, впереди появилось небольшое облако пыли, которое постепенно сносило в сторону горного хребта. Похоже, нас заметили и с форта отправили отряд. Кухря, можем замедлиться, обрадовал я питомца. Не знаю, кто движется к нам навстречу, но они явно вышли из стен крепости. Ящер, услышав мои слова, издал хриплый, клокочущий звук. Ноги его подкосились, и зверь ударился брюхом о землю. Похоже, он последние минуты передвигался на одном упорстве. Сильный, преданный зверь, настоящий боевой товарищ. Странно, что в моем мире никто из одаренных не пытался приручить детеныша стихийного зверя. Во всяком случае, я не слышал о подобном. Четвёр всадников. Я ожидал, что они будут на привычных мне ящерах, но ошибся. Лишь один сидел верхом на твари, похожей на кухрю, остальные оседлали зверей, сильно напоминающих лошадей моего мира, только более мощных и покрытых чёрной чешуйчатой бронёй. Встречающие выглядели неприветливо, я чувствовал исходящую от них угрозу, граничащую с ненавистью. Разойдясь полукругом, они почти повторили манёвр группы катана асани. Двое из воинов спешились и быстро двинулись нам навстречу, держа в руках клинки. Я на всякий случай поставил копьё так, чтобы всем стало ясно. Сражаться не собираюсь. Приблизившись на расстоянии пяти метров, орденцы замерли. Один пристально осматривал ящера, второй меня. «Кто такой?» — хриплым голосом спросил мечник, указывая на меня клинком. «Да призывник Алексис! Активацию провёл Котан Александр, форт регистрации 17-й». «Кандидат в ученики, значит?» Что случилось со старшим воином? Продолжил допрос орденец, но оружие всё же опустил. Мы попали в пылевую бурю. Его, похоже, ударило по голове чем-то тяжёлым, сорвало часть кожи и плоти. Но он жив. Я постарался наложить повязку как мог. Кухря помогал. Ему тоже нужна помощь. Положи оружие и отойди в сторону, приказал воин, не отводя от меня взгляда. Мы должны проверить вас на наличие тенники. Не думая по поводу проверки, я всё же послушался приказа. Положил копье на землю и отошёл в сторону. Мой разум попытался сопоставить имеющуюся у меня информацию, и я пришёл к выводу. Не только мы наткнулись на странного кинетика, посаженного внутрь стоянки и носами. Что ж, тогда добавлю от себя. Перед гури мы встретили боевую пятёрку Котана Асани. Она тоже проводила проверку. Асани. Её группа вышла из форта полтора дня назад. произнес второй воин, который уже осматривал Александр. «Конме, похоже, этот мальчишка из наших». «Проверим», — ответил орденец, оказавшийся командиром. Он уже извлек из-за пояса небольшую коробочку и, направив ее на меня, приказал. «Закрой глаза!» Я выполнил приказ, уж больно убедительно он прозвучал. В следующий миг меня окатило волной столь яркого света, что я невольно прикрыл лицо руками, при этом сильно зажмурившись. Захотелось зарядить в ответ ублюдку воздушным кулаком прямо в зубы. Но, увы, я по-прежнему оставался в теле мальчишки, изуродованным и столь слабым, что со мной мог справиться любой охотник из поселка номер 17-2-2. «Он чист!» — прозвучал голос командира. «Посмотрим Александра». «Тоже чист, как и Маунт». «Мате, вызывай лекаря. Старшему воину требуется помощь». ждать пришлось около часа. За это время меня и кухрё напоили, а Александра сняли с седла и уложили на тканые носилки. На моих глазах ему прямо в рот вложили небольшой бордовый шарик, который я определил как малое ядро хаоса. Мне впервые приходилось видеть столь варварское использование ценного ингредиента. Впрочем, возможно, это вынужденная мера, ведь помощь Коттану требовалась прямо сейчас. Лекарь ничем не отличался от обычного орденса. Разве что вместо вещмешка у него был полноценный ранец, имеющий угловатую форму. Осмотрев Александра, целитель ловко срезал с головы раненого примотанные мной бинты, похвалив меня за качественно наложенную повязку. Затем быстрыми и умелыми движениями нанес голубую мазь на всю израненную поверхность, покрыв ее толстым слоем. Подобное лечение не имело ничего общего с мастерством, владеющего даром жизни». Подобные этому лекарю умельцы на моей родине имелись в каждом, даже в самом малом селе. Их называли травницами и знахарями, потому как серьёзную болезнь или ранение они излечить не могли. Похоже, здесь с медициной было очень плохо. Всё, цепляйте носилки за драгу и потихоньку возвращаемся в форт, произнёс целитель, закончив бинтовать Котана. Повезло, попади Александр ко мне к вечеру, и его пришлось бы убить. Хаос уже начал брать верх над сознанием. Если бы не полевая буря, давно бы превратил Котана в удержимого. Ничего, завтра уже придёт в себя. Конме Кухря ещё плохо себя чувствует, сообщил я знахарю, не зная, как правильно к нему обращаться. Ничего с этим игуном не случится, Матэ. Отдохнёт до вечера и сам явится в форт. В окрестностях нет ни одной твари, способной причинить вред маунту Александра. Да, у меня к тебе есть пара вопросов. Где научился так хорошо накладывать повязки? Приходилось часто залечивать свои раны, ответил я. В посёлке меня регулярно пытались подставить. Постоянно одно и то же. "Зло произнес лекарь, закрывая ранец. Истинные люди должны почитать нас, но эти неблагодарные идиоты способны только на ненависть. Неудивительно, что этот мир превратился в пустошь. До форта добирались верхом на драгу вместе со знахрем. Из-за спины орденского лекаря я долгое время не мог видеть стен маленькой крепости, лишь крыши высоких построек и часть донжона. Но когда приблизились кобели и воинов, я всё же смог разглядеть её в подробностях. Высокая, около 7 м стена из крупных каменных блоков, которые были столь плотно подогнаны друг к другу, что в стык не войдёт лезвие ножа. В моём мире не возводили подобных укреплений, так как сильный одарённый мог пробить такую преграду голыми руками. Да и зачем ему это? Ведь начиная с третьей звезды, стихийные техники способны бить на расстояние за стену. В бою с сильными адептами может защитить лишь твоя стихия и большой запас энергии. В тот роковой день, если бы я не потратил часть силы на тренировку, и у меня имелись бы с собой камни силы, всё бы было иначе. Ворота в форт, цельнометаллические, толщиной в 30 см, были заперты и вообще вряд ли когда-либо отворялись. Так что нам пришлось спешиться и входить через дверь, размеры которой едва позволяли протиснуться, и гуну. Пока мы ждали своей очереди, я осмотрелся. Приметил, что поверхность врат покрыта каким-то матовым лаком, защищающим серый металл от коррозии. Стены тоже были окрашены. Интересно, сколько лет стоят эти постройки? Явно в разы дольше, чем башни на стоянках. Потем было видно, что они не раз подвергались ремонту. Внезапно пришло понимание. Братство Ордена Либеров это не только воины, но и строители, охотники, целители, они же агрономы и простые рабочие. Или же в фортах и крепостях есть простаки, обеспечивающие быт ведьмаков? Скоро я это узнаю. Мате, следуй за мной. Наша очередь, приказал лекарь, отвлекая меня от размышлений. Как окажемся внутри, следуй за Коттаном Вайсом. Он старший группы, что встретила тебя с ранением. Войдя в дверь с ледом за знахарем, я очутился в широком тёмном коридоре со сводчатым потолком, около 3 м длиной. Моё зрение позволило различить многочисленные отверстия в стенах, и это навело на ещё одну мысль. Похоже на орденцев, кто-то всё же нападает, раз здесь устроена такая защита. Как же мне не хватает знаний. В конце коридора была ещё одна дверь, за которой таился небольшой двор, слева и прямо в котором располагались подобие конюшен, как в моём мире. а справа довольно широкий проход в очередной коридор. Почувствовав на себе пристальный взгляд, я поднял голову и увидел, что наверху стены стоят два воина, и один смотрит прямо на меня. Появилось ощущение, что незнакомец, лицо которого скрывал капюшон, пытается проникнуть в мой разум. «Матте Алексис!» — раздался раздраженный голос Котана Вайса. «Следуй за мной! Тебя надо отвезти к смотрителю!» «Смотрителю?» — по спине пробежал холодный ветерок. Что ж, это всё равно должно было случиться, рано или поздно.